29. Жонный Сахар. Она с трудом заставила себя идти к выходу. Главное не оборачиваться и не бежать на поиски места и сна. Эти руины тысячи лет были тут и смогут подождать еще пару дней. Но что-то никак не отпускало, Ашли. Даже вглядываясь в прямоугольник света впереди, Она чувствовала, как противится спасению. Ноги сами приросли к земле. Не в силах сделать шаг, Элвин остановилась, обернулась в тщетной надежде вновь увидеть Арпанлию. — У тебя нет ощущения, что мы еще сюда вернемся? — спросила Ашри, вглядываясь во тьму. Клыкарь приобнял девушку. — Как по мне, так самое ценное из этой каменной кладовки мы уже вынесли. Элвинг не стал уточнять, что именно подразумевал напарник — артефакт, их жизни, а, может, поведанные истории и выплеснутые в отчаянии эмоции. Через несколько шагов все лишнее останется в руинах, а жизнь вернется в прежнее русло. Нук нетерпеливо перебирал лапами, то и дело подталкивая их носом к выходу. Ашри потрепала пса, прислушиваясь к еле различимому голосу, Это усталость и волнение, — твердила она себе. Отдых, сон и сытный ужин сотрут это призрачное наваждение. Отпусти, и оно тоже отпустит. — Ну что, ты идешь? — раздался голос клыкаря. Обернувшись, Элвинг увидела, что он вместе с псом ждет ее у самого выхода. Ашри тряхнула головой, сбрасывая сомнения, и пошла к свету. Она была уверена, что в Тхару занимался новый день, что медовое сияние зари обещало отличную погоду. А еще улыбнулась, подумав, что вместе с гравом они вынырнули из тисков царства мрака, подобно Ортусу из сказок, прорубившим дыру в Дархитау. И когда Ашри оказалась в шаге от света, некий порыв заставил ее вытянуть руки и поймать в ладонь любопытные первые лучи. Золотое сияние скользнуло по ее исцарапанной коже. Только ощутив тепло дневного светила, она поняла, как же продрогла, блуждая в гробнице времени. Сделав еще шаг, Элвинг подставила лицо Орту и зажмурилась, вдыхая еще не успевший раскалиться воздух пустыни. Он был свеж и чудесен, с отголоском диких цветов, ароматом снежных шапок далеких гор, солеными нотками океана — В этот момент в ее голове зазвучал мотив въедливой, тоскливой песни из далекого сна. «Встретимся мы вновь на дороге снов, в перекрестье лун, ведь нельзя иначе». Все сложилось, и слова, и пророчество, и понимание того, что она должна сделать. Ашри видела проход сквозь шепчущие камни к залу Семилун. Она вернется и непременно отыщет ответ на свой вопрос победит черную птицу и исправит свою ошибку, чего бы ей это ни стоило. Ты справишься рано или поздно, так или иначе, — улыбнулась Ашри и вышла из того Амели. Как луч солнца разгоняет ночные кошмары, так и горячий обед отодвинул все минувшее. Ароматы витали сплетаясь в изысканный букет из терпкости, специй, свежести зелени, сладости фруктов, но все они были лишь обрамлением главного блюда, называемого посеченная луна. Это были семь пирогов, формой повторяющих фазы луны, в каждом своя начинка. Супруга Сада наотрез отказалась выдавать секреты своего кулинарного мастерства, лишь указав, в каком порядке стоит их есть. Впервые граф и Ашри сидели за общим столом со всем семейством пастуха Кулу. К удивлению, это семейство оказалось весьма многочисленным. Накануне сад постучал в дверь коморки, где обретались последние дни граф и Ашри. За время, минувшее после их чудесного спасения, они успели лишь принять холодный утренний душ, быстро перекусить и забыться мертвым сном, свернувшись на топчине, как кутята в тесной корзине. А сейчас, когда орт уже лихо перемахнул за полдень, они собирали вещи, чтобы ночью с первым караваном отправиться обратно в бар. За этим занятием их и застал сад. Элвинг, с сожалением, разглядывал разорванную и перепачканную сорочку, ворча что-то под нос, а клыкарь вертел длинный сверток наскоро скрученный из походного одеяла и очертаниями, напоминающий меч. Приветствую, Валсад! Расплылся в улыбке бист, открыв дверь и пропуская пастуха в комнату, и шепотом добавил. «Не знаете ли хорошего продавца девичьих нарядов, пока моя напарница не загрызла меня за ненароком испорченную вещь?» «Отчего же не знаю?» — усмехнулся Сад, делая вид, что вовсе не замечает бурые пятна крови на ворохе тряпья и прожженный на боку словно кислотой жилет биста. «Но вряд ли вы успеете». Как и все в найти арах, он сейчас закрывает свою лавку. — Вот как? — клыкаль почесал шею. — А разве сегодня не последний день бурных празднеств? — В последний вечер та Селурии не принято быть одному, — сказал пастух. Гуляне отгремели. Их огни были яркими, но истинное тепло мы чувствуем лишь от своего очага. Поэтому все оставляют свою работу». Обыденной суету и спешат домой к родным, и Коломару не продает. Элвинг выглянула из-за спины друга, и голос ее был как у ребенка, узнавшего, что долгожданного сладкого пирога на день рождения не будет. Теперь только через оборот тортуса развел руками Бист, но у меня есть предложение не хуже. Сат улыбнулся, видя их замешательство. Я приглашаю вас к нашему очагу. В общей зале, как только Орд скроется, будет зажжен огонь, что не погаснет весь следующий оборот. Для нас это важная традиция, и мы хотим разделить ее с вами. Если судьбе было угодно дважды послать по вашим следам чани, значит и впредь двери этого дома всегда будут открыты для вас». И вот теперь Ашри и Клыкарь сидели за столом и с удивлением взирали на окружающие их яства, источающие пленительные ароматы. Казалось, прочих чужаки не смущали. Дети весело галдели, их матери улыбались и подкладывали супругам лучшие кусочки. За столом собралось три десятка гостей, которые весело щебетали, передавая тарелки и отпуская похвалы хозяевам дома. А вот взгляд Ашири то и дело возвращался к огромному пустому блюду, предполагая, для какого же диковинного кушанья оно предназначено. — Позвольте за вами поухаживать. Длинные пальцы библиотечного смотрителя подцепили завернутое в желестый лист рубленное мясо с бобами и выдрузили на тарелку Ашри. Говорят, этим блюдом жители Тиарах приветствовали пришедших к ним послов из Амалы. Рубиновые ягоды символизировали открытые сердца, а белое зерно — чистые помыслы. Ну а лист был выбран, чтобы не смущать гостей металлом и глиной. «Благодарю Валтхахвархвагр», — густо покраснев, пробормотала Ашри. После случая с Альвией она не отваживалась смотреть в глаза библиотекарю. «Тхахвархвагр» был польщен попыткой юной особы произнести его замысловатое имя. «Зовите меня книгопот», — улыбка прорезала его лицо, продлив тонкогубый рот. «Это явно пойдет всем нам на пользу». «А еще...» — книжный червь словно невзначай обратился к граву. «Я был бы крайне признателен, если вы подскажете, где оставили книгу о традициях празднования Книга-пут отрезал идеально ровный квадратик мяса, отправил в рот, размеренно переживал и, проглотив, добавил. Если, конечно, вы ее успели прочесть. — Пришла очередь к лакаря смущаться. — Безусловно, — отозвался он. — Перестань смущать, молодежь! — усмехнулся Сад, передавая кувшин с вином, и подмигнул Ашри к лакарю. — Слышали бы вы, как он ворчал, оттирая фонарь. — Простите, мы не думали, что его разорвет от переедания? Элвинг стала пунцовой. Альвии чудесные существа, но их деление сущий кошмар. Библиотекарь пригубилась чаши. Так оно не сдохла. прищурился клыкарь. Вовсе нет, рассмеялся Книгапут. Оно размножилось, и мне пришлось срочно заказать у стеклодула еще пять пузырей. Ашри выдохнула, одной смертью на ее плечах стало меньше. А для чего это огромное пустое блюдо в центре? — шепотом спросил Элвинг, — не в силах больше сдерживать любопытство. — Скоро знаете?" загадочно улыбнулся библиотекарь. — Уже совсем скоро. — Надеюсь, не для наших голов, — шепнул клыкарь, наклонившись к самому уху Ашри, так, чтобы слышала лишь она. Элвинг не смогла скрыть улыбку. Тем временем под столом, тыкаясь мокрым носом в коленки и приваливаясь к ногам, Требовал своей части угощений ног. В честь двойного подвига теперь никто не выгонял эту зверюгу, а наоборот, то и дело ненароком роняли что-нибудь из тарелки на пол. От сытной и вкусной еды и сладкого вина Ашри разомлела. Она давно не испытывала такого умиротворения. Улыбка не желала сходить с ее лица, А перезвон разговоров, смех и дружеское подшучивание этой большой компании наполняли сердце Элвинг теплом и уютом. Она видела, что ее глаза граво сверкают озорным огоньком. Бист усадил малыша на колени и рассказывал о снеге, что кутает далекий север, и о разноцветных огнях, что пляшут на другой стороне света. Когда поднялся сад, все смолкли, давая слово хозяину дома. Артас совершил круг и даровал нам всем еще один оборот вместе. Пришло время почтить его дар и зажечь огонь, что будет гореть в этом доме и в каждом из нас до следующего Таусилури. Малыши первыми высыпали во двор и начали играть вместе с Чаней в салочки. На дна эти уже взошла луна и высыпали звезды. Ночь была тиха, нигде не горели огни, и лишь свет ночных светил серебрил песок. Сад двинулся прямиком в пустыню, и все гости гуськом потянулись следом. Клыкари Ашри, переглянувшись и пожав плечами, пошли за ними. В руках Сада было то самое пустое блюдо со стола. Его супруга несла закрытую котомку с торчащей длинной рукоятью ложки. Несколько мужчин держали в руках плетеные корзины. Кое-кто из взрослых нес незажженные лампы. Старшая дочь-пастуха, оборотов двенадцати отроду, не отставала от родителей. Она вздернула носик и пыталась ступать так же грациозно и размеренно, как мать. Но вокруг нее бегали самые младшие двойняшки, то и дело попадаясь под ноги и сбивая шаг сестре. Малыши змейкой велись по всей процессии, но никто их не ругал, взрослые лишь посмеивались, стараясь не наступить на сорванцов. Клыкарь в очередной раз удивился тому, как, прожив у пастуха столько дней, он ни разу не столкнулся со всем его приплодом. — Саат их в подвале держит и только на праздник выпускает, — шепнул Элвинг, словно прочтя мысли Биста. Наконец-то сад остановился, и вся процессия рассыпалась вокруг выложенного камнями кострища. Ашли насчитала семь плоских камней вокруг ямы, на два из которых мужчины тут же поставили корзины. Элвинг с любопытством попыталась заглянуть внутрь. Стены и дно ямы были выложены камнями, и сейчас сад и мужчины укладывали на них сушеные лепешки кулу. Пастух опустился в одного из плоских камней, возложил на него кругляши сушеного навоза, подоткнул клок шерсти кулу и достал из расшитого мешочка гнива. — Камень восекает искры, поджигает шерсть кулу, — шепнул книгопут, вклинившись между Ашри и Гравом. — Все жители найти арахту. Ашри вгляделась в ночь и различила темные силуэты тхару, так же, как и они, застывшие возле ритуальных кострищ. «У каждого рода свое место», — пояснил книга Пут Гости с первым ударом о камень кресала, напоминающего рога кулу, затянули мелодию. Гортанное пение мужчин переплеталось с высокими нитями голосов женщин, и словно эхом звуки отражались со всех сторон. Возле каждой ямы хозяин выбивал искру, чтобы пробудить огонь». В этой песне не было слов, но она пронимала до самых костей, вибрируя в такт биению сердца, вливаясь в прелый воздух пустыни, мешаясь с песком. И, казалось, сами звезды пульсировали в этом едином ритме. На седьмом ударе камня искра прыгнула на шерстяную паклю, и крохотный огонек распустился цветком. Саат раскрыл корзину, Достал из нее тонкий шест, намотанной на конце тканью, поджог, и перенес огонь в яму. Дань женецу, вышедшим из бездны, чуть слышно шепнул на ухо Элвинг книгопут. Сад факелом запалил фитиль лампады, что протянула ему супруга, и передал шест другому мужчине, что запалил лампу в руках следующей за ним женщины. Возрождающийся огонь, принесенный с песков в дом, Прирученный хаос ловко вернул комментарий библиотекарь, и исчез у мгновение ока, оказавшись уже в очереди к передаче огня. Когда ожили все лампы, и женщины опустили их на круглые камни, Сат вынул из корзины клок шерсти и бросил в яму, прошептав слова благодарности огню. За ним то же самое сделала его супруга, дети и каждый из гостей. Дань огню. — шепнул библиотекарь, от неожиданного появления которого Элвинг вздрогнула. — Благодарность за свет и жизнь, достаток и земные блага. Ашри бросила шерсть в яму и зачарованно смотрела, как набирающий силу костер принял ее подношение. Но огонь плясал и разгорался все ярче. Элвинг подняла взор и увидела, как пустыня вокруг расцветает маленькими прирученными звездами ламп, и это зрелище было не менее прекрасным, чем сотни светящихся фонариков, запущенных в небо. Ее размышления прервал книжный червь, похоже, испытывая истинное удовольствие от того, что может применить свои знания на неразумных чужаках. «А теперь дань дому!» Бледной тонкой кистью Бист указал на супругу сада, что вместе с двумя женщинами пристраивала над огнем круглый лист закопченного металла, а рядом на камень выдружали то самое огромное блюдо. Старшая дочь сада гордо держала закрытую котомку. И правда, все тут на какашках колу держится, заключила Аши. А вы, милая Валла, рубить деревья на топливо! «Для нас непозволительная роскошь», — подтвердила ее слова книгопут. «Я так и знала». Элвинг довольно прищурилась, сложив на груди руки. Женщины закончили приготовление и раскрыли котомку. В ней оказалось заведенное жидкое тесто. Супруга сада помешала длинной ложкой, зачерпнула и вылила тесто на раскаленную поверхность. Каждый должен выпить лунник, лепешку. Хозяин дома вручную мелет для церемонии зерно, а хозяйка ставит опару на молоке кулу. Огонь в объятиях камней и песка нагревает металл, а текучая, как вода, тесто превращается в маленькую копию полной луны. Ортус высекает из чрева до архитау осколки силури. «Уже сочувствую тому, кому попадет твой лунник», — усмехнулся Клыкарь и легонько ткнула в бок. лишь скорчила мордочку, внимательно следя, как с задачей ловко справляются даже самые маленькие дети. Когда дошла очередь до нее, она успокоила себя, повторяя, что от нее требуется лишь зачерпнуть и вылить тесто, а переворачивала и снимала готовые блинчики на то самое центральное блюдо, опытная и ловкая хозяйка дома. Закусив от волнения губу, Ашри зачерпнула вязкое тесто и, уняв в руке дрожь, аккуратно вылила на пышущую жаром черную гладь. Лепешка вышла не столь идеальной, как прочие, но Элвинка осталась вполне довольна собой. «Пустая луна наполняется светом», — зашептал книгопуд, стоило Ашри вернуться. «Каждый привносит в этот мир что-то, лепит из единого теста бытия пищу». И эту пищу делит с другими. Вот блюдо наполнилось душистыми золотыми в свете звезд и огня лепешками, аромат которых окутал весь найтерах. Когда каждый вносит свой вклад, каждый получает награду. Это акт доверия. Ты делаешь для других и принимаешь дар других. Теперь каждый подходил к блюду и брал лепешку. И последняя но не по важности. — Это благодарность ближнему, — пояснил библиотекарь. — Мы делим трапезу с теми, кто нам дорог. Если ты все сделал правильно за этот оборот, то не останешься голоден. Ведь кому-то был дорог и ты. Но с этим, я полагаю, вы разберетесь и без меня. Книгопут лукаво подмигнул и, приняв лепешку, отошел в сторону, где затерялся среди прочих гостей так что Ашли не удалось уследить, кому же он отдал свой лунник. Но пока Элвинг высматривала библиотекаря, она потеряла из виду клыкаря. Оставшись одна, она подошла к блюду и под одобрительный кивок сада его супруги взяла высушенный крупный лист и подцепила им лепешку. Она подумала, что правильно будет отдать ее хозяину дома за все, что он сделал, но пастух покачал головой, и прикоснулся сначала к колбу, а после к сердцу. Элвинг поняла его без слов и прислушалась к себе. Даже через высушенный лист лунник обжигал пальцы, но это тепло было приятным. Только сейчас Ашри заметила, что с возвращения из лабиринта ее ладони не скрывали перчатки. Вначале было не до того а после она не успела купить новую пару взамен той, что сгинула где-то под тушей Куфа. На мгновение ей стало страшно, но страх тут же угас, словно тепло и покой этого вечера усмирили пламя бездны внутри нее. Элвинг привстала на носочки, вытянула шею, выискивая в толпе клыкаря. Наконец-то она разглядела его в сумраке и уверенно шагнула к напарнику, но, не дойдя несколько шагов, замерла. Граф весело разговаривал с милой, смуглой девушкой. а Ашли ощутила странный укол в груди и нахмурилась. Не то чтобы она была против, но не могла припомнить, мог ли кто-то получить две лепешки или вселенский баланс от такого безобразия непоправимо нарушится. А еще, пока Элвинг наблюдала за Аллате, чьи треугольные ушки то и дело игриво подрагивали, У нее возникло огромное желание слопать этот дурацкий лунник самой, но, сжав зубы и показывая удивительные чудеса самообладания, Ашли наблюдала, как клыкарь что-то увлеченно рассказывал, заставляя то и дело свою собеседницу смеяться. В темноте было не различить деталей, но Ашли отчетливо видела, как граф и девица чем-то обменялись. Возможно, Элвинг так и стояла бы столбом, или все-таки проглотил бы свой лунник, поставив мир на грань катастрофы, если бы не нук. Чани, как всегда, бесцеремонно попытался умыкнуть лакомство прямо из рук Элвинг. Но в этот раз Ашри оказалась проворнее. Остановив нос на глица, Элвинг прищурилась и потрепала пса за ухом, отходя в сторону. — Что ж, морда Лохмата, — улыбнулась Ашри, — «Тебя я должна поблагодарить дважды!» Отломив половину лепешки и протянув чани, она уселась на песок и посмотрела в рассеянные по небу самоцветы звезд и их золотые отблески на песке. Драгоценные искры, что к утру запылают в очагах, согреют своим теплом дома и семьи. Холод от песка поднялся и проник в душу, Ашли поежилась. «Вот ты где!» — Над ней навис, граф. — Опять с этим хитрюгой зажигаете? — Ага. — кивнула Ашри и протянула половинку лепешки к лыкарю. — Это тебе. — Я благодарна, что ты спас меня. Граф улыбнулся и вынул из кармана завернутый в лист лунник. — Вообще-то я искал этого парня, — кивнул он на поддразнивая Элвинг. — Но что-то мне подсказывает, что не видать нуку целого лунника. Клыкарь усмехнулся, разломил лепешку и протянул одну половинку Ашри. — А то нам же еще до бар вместе ехать. — Вот и я так же подумала, — хитро прищурилась Селвинг. — Кто бы сомневался? — Клыкарь прищелкнул языком, еле успев отдернуть руку, чтобы нук ее не обслюнявил. Он хотел еще что-то сказать, но передумал, и вместо этого посмотрел в бесконечную звездную даль Крутя в руке половинку луны. «Красиво!» — кивнул граф на рассыпанные вокруг огоньки. Надкусил лунник, который получил от Ашри, и удивленно вздернул брови. «Что-то вкусно!» «Даром, что на лепешках колу!» — ехидно заметил Элвинг. «Вот ты заноза!» — рассмеялся бист. «Куда свое мое дело?» Спрятал в самое надежное место. Ашри погладила сытый живот. — У меня для тебя кое-что есть. Клыкарь протянул Ашри пару перчаток с отрезанными пальцами. — Не так тонкие и крепкие, как твои, но перетерпеть до барса сойдет. Ашри удивленно уставилась на подарок, несвязно пролепетала слова благодарности и тут же натянула обновку. — Но где ты их раздобыл? Элвинг сжимала и распрямляла пальцы, ощущая, как кожа перчаток принимает нужную форму. — Там, где много тхару, много и возможностей, — хитро улыбнулся Бист. — Надеюсь, это хоть немного компенсирует твою чудесную сорочку с бантиками. — Вполне. — Продолжая любоваться подарком, Элвин искоса взглянула на друга и вернула ему улыбку. Гости разошлись. Дом затих и погрузился в сон. Не спали лишь четверо. Ашри и граф ожидающие каравана, Саат, вызвавшийся проводить их, и Нук, чувствующий скорую разлуку. Они сидели за столом и чуть слышно разговаривали в ожидании, когда придет время проститься. Дорожные сумки стояли у двери, а на них пристроились сверток с сорными лепешками и бурдюк в дорогу. Пастух пододвинул блюдо с карамелью и снял с огня темную, как ночь, лимру из черных, перетертых бобов со специями. Мы называем время сжженным сахаром. Все, что прошло, каким бы сладким оно ни было, особенно сладким, отдает горечью потери. Тау, как ключ, открывает нам прошлое и грядущее. Но важнее всего устоять на тонкой грани между ними, настоящем. Момент, что дан... Неуловимо утекает в былое, как вода сквозь песок. Обратно не вернуть, а взгляд, устремленный за горизонт, не видит цветов, распускающихся у ног. Сад разлил лимру по миниатюрным чашечкам. Песок некогда был горой, а до этого гора была огнем. Из пепла рождается мир, и в него обращается... Но путь по лезвию бытия каждый проходит сам. Ашри и Клыкарь пригубили напиток. Вкус был необычный. Горечь и сладость, смешанные со стратой специй. Напиток согревал и бодрил, разгоняя сон. Вот только в этот темный час, пережитое, отодвинутое на задворке, неожиданно нахлынуло вновь. Охотники за древним артефактом слушали пастуха но видели оскалы мертвецов и черный ужас Дартау, вдыхали терпкий аромат, но ощущали привкус крови и запах обугленной плоти. Сладко-горький шлейф карамели был как бы их исповедь друг другу на краю жизни, слова, которые ни один не решился бы произнести теперь в ласковом полумраке и пропахшей травами прохладе дома сада. «А чего ты именно сейчас?» В самые темные часы пережитое вновь ворвалось в их души и принялось терзать память. Нук лежал под столом, грея своим лохматым боком ноги Элвинг и Биста. «Чани не воины», — развомив леденец, произнес сад. «Но они прекрасные пастухи и отлично находят заплутавшую кулу». Граф улыбнулся сравнению и незаметно кинул псу кусочка лепешки. Все сделали вид, что не услышали восторженное сопение и громкое чавканье из-под стола. Поэтому Тау — это и способность обрести себя. Быть в нужном месте в нужное время. Пастух прочертил ножом руну Тирха и ткнул в перекрестие линий. Тут, где сходятся азуры вармы, арме, материя и время. Ашри потянулась и зажала в кулаке застежку на волосах. Память о том, кто когда-то был ей нестерпимо дорог, кого она любила, ненавидела и в чьей смерти винила себя. А граф подумал о фибуле с веткой, которая некогда обрамляла зеленоглазого тигролка, но так и осталась среди пепла сожженной деревни. «Спасибо вам за все», — искренне проговорил Элвинг. «Вы дважды спасли нас». «Я просто обрел свою Тау, а на остальное — воле звезд. Ведь только они неизменны». Ашри вздрогнула, и ее глаза расширились. «Что вы сказали, Волсат?» «Лишь звезды неизменны», — повторил пастух. «Так говорил учитель, к которому меня завели пески, пока я искал свой путь». Сердце Ашри учащенно забилось, Легкие наполнились огнем. Она будто разучилась дышать, а слова и вовсе не могла сказать. «Кто был этот учитель?» — поборов волнение, спросила девушка. Старик, что ходил из селения в селение и рассказывал сказки, а тех, кто был готов его слушать, награждал крупицами мудрости. Он говорил, что его удел плыть среди песка, подобно карпу в пруду, в привычном искать сокрытое пропускать через себя память эфира, чтобы найти то, что еще не было потеряно. — Если у него и было имя, то он его не называл. — То, что еще не было потеряно, — нахмурился клыкарь. — И что же ты? — Об этом он тоже не говорил. — И куда он делся? граф в упор смотрел на сада. Сгинул в лабиринте тиарах, отправившись на поиски Семилун. — Похоже на сказку, буркнул граф, не замечая, как побледнела Элвинг. А что, наша жизнь? Как не сказка, улыбнулся Сад. У одного страшная, у другого счастливая, а у большинства рассказанная не одну сотню раз. Аша и резко поднялась, так что испугала Чани под столом. Мне надо выйти, потухшим голосом проговорил Элвинг и выскочила на улицу. Клыкарь переглянулся с садом и кинулся следом за напарницей. Элвинг стояла, глядя в пустыню и приложив руки к груди. Лишь подойдя ближе, клыкарь понял, что она сжимает руну тирха на заколке в волосах. — Мне надо вернуться! — выпалила Ашри, когда бист подошел к ней. — Я должна найти зал Семилун. Сопоставив слова, сказанные Элвинг в Таву С тем, что произнес Саад, граф не сумел скрыть раздражение. — Что за блажь? На кой тебе сдался этот старик или его кости? — Вдруг он знает, где мне искать? Вдруг знает о нем что-то, что поможет найти? Клыкарь тряхнул головой, пытаясь сохранить спокойствие. Но сама мысль о том, что Элвинг вновь подвергнет себя опасности в лабиринтах этого гиблого места, заставляла кровь закипать. Сжав кулаки... Он как можно спокойнее сказал. Ты же сама говорила, что от корабля даже и щепок не осталось. Чем тут поможет старик, сгинувший в лабиринтах Тирха много лет назад? Он не сгинул, я его видела. Послушай, тебе стоит отдохнуть. Граф сделал шаг, пытаясь взять Ашри за плечи, но та вывернулась. Ты не соображаешь, что несешь. А вдруг он жив? Сжав кулаки, крикнула Ашри. А если он мертв? Со злостью прорычал граф — Тогда я найду его тело! — взгляд Элвинг стал острым, как бритва. — А если нет? — огонь вспыхнул в кошачьих глазах Грава. — Всю жизнь будешь искать мертвеца! — Даже если и так тебе какое дело! — вспылила Шри с вызовом, добавила. «Тебе — Тебе-то что? Их взгляды встретились. Лиловое пламя и оранжевый огонь угрожающе вспыхнули. Клыкарь хотел было ответить, что ему есть дело, что он не хочет видеть, как она заживо хоронит себя. Несет груз и вину, никому не нужную, не что-либо исправить. Хотел сказать, что не хочет терять ее. Но вместо этого он увидел на дне глаз Элвин, кто что заставило его промолчать. Ашри все решила, и никакие слова не изменят это решение. Он проиграл мертвецу. — Мы должны закончить этот контракт, — сухо сказал он, — сдать заказ, получить оплату. Выполнить обещание данное торговцу Бине. Желваки на его скулах заходили. А после не мое дело, куда тебя понесет. Ты прав, холодно ответил Элвинг. Не твое дело.